и суеверный ужас нашел выход в мстительной жестокости. Водничьих тоже убили, но с меньшей злостью. Потеряв две колесницы, гексосы больше не хотели нападать на наш маленький отряд, и мы быстро приближались к заболоченным полям и заполненному водой оросительному каналу, протянувшемуся вдоль берега реки. Кажется, в тот момент один я понимал, что колесницы врага не смогут последовать за нами в болото. Хотя я бежал в самой середине черепахи у царя,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 в сказаниях о древних сражениях. гиксосы убивали наших воинов тысячами и даже десятками тысяч. Равнину у Абнуба выходила на пшеничное поле после того, как по нему пройдутся жнецы, оставляя за собой валики и куча снопов. Тысячу лет египетские войска были непобедимыми, и наши мечи торжествовали повсюду. Здесь, на поле у обнуба наш век подошел к концу. Но в гуще побоющий отряд синих пел свой гимн, и я пел с ними, хотя глаза мои жгли слезы стыда.